Глава 3. 15-й же год правления Тиверия-Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Траханицкой области, Алисани четверовластником в Вавиленее, при первосвященниках Анне и Каяфе,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 да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил «Порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?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 Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый не сшел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз небес глаголющий «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левин, Милхиев, Иоаннаев, Иосифов, Матафиев, Амосов, Наумов, Эслимов, Нагеев, Маафов, Матафиев, Семиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зарававилев, Салафиев, Нириев, Милхиев, Адиев, Касамов, Элмадамов, Иров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Елиакимов, Милиаев, Майнанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Есеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Насонов Аминадавов, Арамов, Эсромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Сирухов, Рогавов, Фалеков, Эверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мофусалов, Энохов, Яредов, Малилиилов, Кайнанов, Эносов, Сифов, Адамов, Божий.